Глава 4. Лишние. На дитя приливов Денил ждал вместе с Квел, которая теперь неотступно следовала за ним, и две пары обиженных глаз смотрели на Джорана. За ними стоял Спрокин, который был казначеем до того, как Миас сняла его с этой должности, и теперь он старался всячески досадить Джорану. Он достаточно давно служил на флоте, чтобы знать, как далеко может дойти в неподчинении прежде чем на него обрушится гнев серьёзного муфаза. Супруга корабля хочет, чтобы вы взяли тех, кто прибыл на моей флюк-лодке, и надели на них черные повязки, сказал Джоран. Но потом, а сейчас их необходимо связать и держать отдельно от нашей команды. Я должен вернуться на торговца вместе с Ветрагоном и Гарией. На борту того корабля много больных. А зачем им Ветрагон? спросил Денил. Прежде они были друзьями, однажды любовниками, но их отношения разрубил Джоран вместе с рукой Денила, и теперь ничего не осталось, в том числе руки. Денил, Квел и Спрокин образовали небольшой союз, основанный на ненависти к Джорану, который ранил его всякий раз, когда он видел их вместе, что на корабле размера "Дитя приливов" случалось довольно часто. Об этом просила супруга корабля, смотрящая палубу сказал Джоран, который почувствовал, что его речь столь же напряжена, как и тело. Холодная формальность пришла на смену жару эмоций, которые они разделяли прежде. За спиной Денила ухмыльнулась Квел. Ей никогда не нравился Джоран, а когда он получил более высокий чин, ее ненависть лишь усилилась. Она, в свою очередь, с ее злобным характером пугала Джорана. Впрочем, он бы никогда в этом не признался. Он не сомневался, что Денил и Квел контролировали каждый его шаг. Спрокин просто криво улыбался и ждал момента, когда у него появится возможность доставить Джорану неприятности. Наш долг состоит в том, чтобы предоставлять супруге корабля все, чего она хочет, не так ли? улыбнулся Спрокин, но в его улыбке не было ничего приятного. Денил не обратил на его слова внимания и сделал шаг вперёд. "Говель, выполни свой долг, приведи сюда руку старухи и говорящего с ветром", холодно и жестко», — сказал он. После чего отведи этих мужчин и женщин в корабельный карцер, где они останутся до тех пор, пока не будут готовы к исполнению своего долга. Джорн отвернулся. Он заметил, как часто Денил, а также те, кто его окружали, использовали слово "долг". Именно чувство долга заставило его потерять руку, а Джорана вынудило ее забрать. Каждый из них по-своему действовал правильно, поэтому Миас сохранила должность денилу на корме корабля, хотя он угрожал ее жизни. И каждый день, когда они стояли там вместе, Джоран чувствовал, что она совершила ошибку и подозревал, что Миас думала так же. Впрочем, она никогда в этом не признается. Супруга корабля двигается только вперёд. Однажды сказала она: "Я не стану смотреть на ошибки, оставшиеся за моей кормой, Твайнер, с того самого момента, как я уточнила свои горизонты". Джорн не стал долго задерживаться на борту, слишком уж холодная здесь царила атмосфера. Он оставил Денила разбираться с новыми членами команды и отправился обратно на Сокровище Девы вместе с Драгоном и Гарием. Старая женщина сидела на дне лодки между гребцами, обхватив себя руками. Ее привели на корабль как одну из привязанных к камню, которые занимали самое низкое положение на гостенном корабле, так как ничего не знали о море. Однако Гария показала себя умелой целительницей. Редко на корабле были такие хорошие лекари, не говоря уже о корабле мертвых, вроде дитя приливов. И она стала рукой старухи. Как и Денил, Гария вызывала у Джорано тревогу, но совсем по-другому. Когда они встретились в первый раз, женщина назвала его «Зовущим». а потом через несколько месяцев, когда все казалось потерянным и смерть неизбежной, он запел и появился Аракисиан, словно призванный песней. Последний могучий и таинственный морской дракон спас их от полного уничтожения, и хотя Джорн был уверен, что дело не в нем и его пении, У него постоянно возникало сомнение, не лжет ли он себе, ведь он слышал песню Аракисиана и ощущал его присутствие как никто другой, за исключением ветрагона. Говорящий с ветром преодолел свой ужас перед северными штормами и вернулся в прежнее состояние неизменного любопытства. Сейчас его завораживали грибцы. Дети палубы с интересом поглядывали на ветрагона, достойно реагируя на его интерес. Обычные моряки побаивались говорящих с ветром, но команда дитя приливов относилась к нему с той же любовью, которая предназначалась только для черного ориса, сквернословившей черной птицы, поселившейся на такелаже дитя приливов. "Это зачем?" спросил ветрагон, указывая на уключины. "Чтобы весло на них опиралось", ответила Фарис со своего места на корме лодки. "Так детям палубы легче грести". "Зачем грести?" спросил ветрагон. Его острый клюв открывался, и слова вываливались из горла, не сформированные языком и губами, как положено. «Я делаю воздух. Он показал на свёрнутые крылья корабля когтем, которым заканчивался его локоть под крылом, спрятанным под разноцветными одеждами. "Береги силы, Ветрагон», — сказал Джоран. "Дети палубы гребут потому, что скорость сейчас не имеет существенного значения". Твоя магия может пригодиться позднее, и сейчас глупо ее тратить. Джоран Твайнер неумный! — пронзительно закричал ветрагон и перескочил на нос с маленькой лодки, где встал рядом с Джораном. Затем он повернулся всем телом в сторону громады торговца, вздымавшейся впереди. "Плохие вещи", сказал он. "Плохие вещи начинаются здесь". "Какие плохие вещи?" спросил Джоран. "Возвысь свой голос, зовущий" сказала Гарея, сидевшая на дне лодки, рядом стояла сумка с ее лекарственными растениями. То, что давно похоронено, сейчас снова выходит на свет. Что ты имеешь в виду? Ее слова казались ему странными предметами, которые плавали вокруг него. Он чувствовал, что существует в лодке, с налегавшими на вёсла детьми палубы, отдельно от всех. Шум моря отступил, ярко окрашенная одежда потускнела, и в его ушах звучал только голос Гарии. Кейшан поднимается, Джоранд Вайнер, Кейшан поднимается. К нему вернулись все звуки. Старая женщина сидела на дне лодки и рылась в своей сумке, словно не сказала ни слова. Быть может, она молчала? Прежде он бы в этом не усомнился, но в последнее время Джоран уже не был так уверен в собственных чувствах. Возможно, причина состояла в том, что он слишком долго обходился без сна, или его изменило что-то другое, но ему не нравилось думать о таких вещах. Он почесал верхнюю часть предплечья, где у него побаливала кожа. Он уже не сомневался, что его поразила гниль Кейшана, и одновременно надеялся, что причина в другом, но не осмеливался с кем-то поделиться своими тревогами. Сначала гниль приносила язвы а потом безумие. Все чаще у него появлялись причины сомневаться в окружающем мире, не верить собственным глазам и ушам. Могла ли гнильки Ишана овладеть человеком так быстро? Мастер костей Коксворт болел ею, но многие годы. А вдруг у каждого она протекает по-разному? «Будьте осторожны внизу", раздался крик, и Джорн встряхнулся, когда с торговца начала спускаться верёвка. Он привязал к ней флюк флюклодку и взобрался по борту на корабль. Вслед за ним последовал ветрагон, который без всяких усилий поднялся на сокровище Девы, даже не воспользовался веревкой или лестницей. Его ноги с когтями и крылья были отлично приспособлены для подъема по вертикальным поверхностям. Нет, ветрогоны не являлись существами открытого моря, и Джорн не сомневался, что так было всегда. Если бы они не обладали умением управлять ветрами, Никто не привел бы их к морю, где большинство говорящих с ветром страдало от боли, когда им приходилось использовать жившую у них внутри магию. Их ветрагону по-прежнему требовалось сойти на берег, чтобы получить новый заряд от ветрошпиля, но он мог удерживать больше магии, чем любой другой ветрагон, и под его нарисованной маской были глаза. Тайна, которую он разделил с Джораном, ветрагонов ослепляет в ранней молодости чтобы помешать им сбежать. Джоран всегда верил, что так поступают для того, чтобы сохранить им жизнь. Но за последнее время он услышал столько лжи, что у него возникли сомнения в правдивости этого утверждения. На палубе Сокровищ Девы Миас уже начала выносить женщин и мужчин наверх. Это были сломленные люди, практически скелеты. Их тела покрывали язвы, которые сразу узнал Джоран. У них ужасно чесались плечи. И еще он обратил внимание на дикие, испуганные глаза. Он смотрел на огромного серьезного муфаза, мать палубы, сортировавшего тех, кого приносили снизу. Часть укладывали справа, но большинство отправляли к левому борту. Здесь были собраны люди самых разных рас и цвета кожи, живущих на 100 островах, и Джорран не мог понять, что произошло. Пленников явно захватили не в результате какого-то рейда, иначе все они принадлежали бы к одному и тому же народу, скорее это напоминало сбор представителей всех народов островов. Мяс перехватила Джорана, который направлялся с Гарии к больным, и быстро отвела их в сторону. Джоран ведь сказал тебе, чтобы ты принесла лекарство, которое позволит несчастным легко уйти. Да, супруга корабля. Однако я постараюсь спасти всех, кого сумею, ответила Гария. Ну, весьма возможно, таких будет совсем немного. Серьезный Муфас отправил направо всех, кого, по его мнению, можно спасти. Остальные, ну, она прикусила губу. Лучше дать ему уйти, чем заставлять страдать, полагаю, так будет правильно. Зачем убивать? начал Видрагон, но руками Ас метнулось к нему и сжало клёв. Помолчи, Видрагон, сказала она. Я не стану рисковать. Нельзя, чтобы живые услышали мои слова. Не исключено, что они сочтут мое решение неправильным, если увидят, что я отправляю на смерть их любимых. Она отпустила клюв ветрагона, а затем повернула в сторону его голову. И Джорн услышал, как из клюва вырвался негромкий, но пронзительный крик. "Я не сказала, что ты должен молчать, ветрагон", добавила мяс, и существо разочарованно крикнуло, привлекая к себе все взгляды странные существа, странные существа. Сначала молчать, а теперь говорить не имеет смысла. Она не хочет, чтобы больные тебя услышали, ветрагон сказал Джоран, и хищный изогнутый клюв повернулся так, что нарисованные на маске глаза уставились на Джорана. — Зачем приводить ветрагона? спросил он. Потому что мне нужна твоя помощь, сказала Мяс. А теперь пойдем, мы поговорим внизу. Когда они спустились на нижнюю палубу, Джорн и Миас снова завязали тряпицы лица. Зачем так делать? спросил Ветрагон. Запах, ответил Джорн. Люди плохо пахнут, заявил Ветрагон. Они спустились по лестнице в темноту и почти непереносимую вонь. Миас выругалась, поднялась наверх и сразу вернулась с факелом. Интересно, что могло произойти, если она Умудрилась забыть вещь, которая ей требовалась. Это было совсем на нее не похоже. Там, сказала Миас, показывая на дверь перед ними, находятся твои соплеменники, ветрагон. Они выглядят так, как и должны выглядеть в таком месте, но я не знаю, почему они здесь оказались. Чтобы корабль летал, сказал он, не глядя на Миас. Их там слишком много для такого корабля, сказала Миас. И если ты прав, то почему они находились здесь, а не на палубе, когда корабль попал в беду? Нет. Тут какая-то тайна, ведрогон. Она подняла факел повыше. Для меня, спросил ветрагон. Да. Если судить по тому, как здесь обращались с людьми, и не понимая, почему к ветрагонам относились лучше, и едва ли они проявят к нам доверие. Но когда они увидят своего соплеменника, то быть может, поведут себя иначе. Говорящий с ветром согнул коготь на короле и взял у Миас факел. Затем вытянул голову так, что его клюв оказался напротив лица мяс. Убивать ветрагонов тоже? спросил он. Это твой народ. Ты сам должен понять, когда их страдания станут невыносимыми, так что ты будешь решать их судьбу. Голова ветрогона оставалась совершенно неподвижной. Отсветы пламени лизали его шею. В воздух отравлял отвратительный запах обожжённых перьев все таки это было некоторым улучшением. Мой народ, сказал он и втянул голову в плечи. Джорн и я будем в каюте на палубе. Ты придешь к нам, когда будешь готов. Ветер агоны издал пронзительный, почти оглушающий в замкнутом пространстве звук. Уходите, сказал он. Не пугать мой народ, уходите. Они повернулись, поднялись по лестнице на палубу, и Джорн последовал за мясом в каюту. На палубе у бортов лежали тела, многие неподвижно с закрытыми глазами. Те, чьи глаза оставались открытыми, смотрели в пустоту, словно были слепыми. Даже ветер, уносивший вонь, стал для Джона слабым утешением, но он снял с лица маску. Он видел бедных и больных в Бернсхюме, но они совсем не походили на этих людей. Те боролись за жизнь, как и все обитатели ста островов, а здесь они лишились способности к сопротивлению. Нижняя палуба Сокровищ Девы навсегда останется в его сознании как образ тех, кому отказано в тепле костяного огня старухи, и он знал, что пойдет на все, чтобы избежать такой участи, на все, что угодно. Сюда, сказала Миас, распахивая ободранную дверь каюты супруги корабля. К единственному стулу внутри была привязана женщина. Стол супруги корабля отодвинули в сторону, На выкрашенной в белый цвет двери виднелись следы крови. "Это есть или была Балакафис?" сказала Миас, хранитель палубы сокровищ девы. Женщина, одежда которой была залита кровью, наклонилась вперед. "Она получила ранение во время сражения?" спросил Джоран. "Да." Миас не смотрела в его сторону, когда приподняла голову Кафис. Сломанный нос, разбитые губы, рассечённые вокруг глаз кожи. Но умерла она от Побоев. Миас немного помолчала, позволив легким волнам времени скользнуть между ними. Это я ее избивала, пока ты не задал очевидного вопроса. Зачем? спросил Джоран. Сведения, ответила Миас и снова сделала паузу, давая ему возможность ее заполнить. Однако он промолчал. И гнев, добавила Миас, и он услышал его в этом слове. Ярость, вызванная грузом, который находился внизу, она ведь являлась частью того, что здесь происходило. Я понимаю, но ты всегда говорила, что жизни бесценны, а нам постоянно нужны люди в команду. Так и есть. Она положила руку на плечо Джорана и мягко заставила его сделать шаг назад. Меас отпустила голову Кафис, и она упала на грудь, скрыв разбитое лицо. Я полагаю, тебе уже доводилось видеть корабли, перевозившие рабов. Я знаю, такие вещи запрещены, но нет, это не работорговец, Джоран, сказала Миас. Раб или жертва являются ценным товаром в тех местах, где их покупают, слишком ценным для такой транспортировки. Но что же тогда перевозил этот корабль? спросил Джоран. Я не знаю. Я надеялась, что она знала, сказала Миас, указывая на тело но она не знала, предположил Джорн. Нет, ничего. Все детали были известны только супруге корабля. Они совершали такое путешествие уже дважды, забирали несчастных с одного корабля и встречались с другим всякий раз на новом острове. Тех, кто оставался в живых, переносили на другой корабль, мертвецов выбрасывали за борт. Звучит так, что рабовладение выглядит как замечательное изобретение, заметил Джорн. Ты видел тех, что лежат на палубе? Насколько они способны к работе? Мяс не стал дожидаться его ответа. Очевидно, их перевозили не для того, но настоящая причина остается тайной. И что мы будем делать дальше? спросил Джордан. Продолжим искать пирата, потом отправимся в Бернсхьюм и найдем ответы, они всегда там. Индил Карат должен что-то знать. У него превосходная шпионская сеть если нас снова не отправят куда-нибудь, сказал Джордан. Я слишком много раз позволяла моей матери меня прогонять. Больше у нее не получится, заявила Миас. Я найду способ задержаться в Бернсхюме, и мы начнем поиски. Я не хочу, чтобы это оказалось правдой, но бумага, которую показала мне супруга корабля, написана рукой моей матери. Во всяком случае, такое у меня сложилось впечатление, она смолкла и покачала головой. И такое количество ветрогонов Ими всегда незаконно торговали, но только по одному или два. Я никогда не видела столько сразу. Я не понимаю, что-то здесь не так, Джоран. Что-то И речь прервал ворвавшийся в каюту Ветрагон. «Лишенные ветра, пронзительно прокричал он. Что? спросила Мяс. «Лишенные ветра, снова крикнул он. Я не знаю, что это значит, и нетерпеливо сказала Мяс говорящий с ветром медленно переступал с одной ноги на другую, и возникало ощущение, что между каждым следующим шагом он парит в воздухе. Затем его голова повернулась в сторону трупа на стуле. "От этого не пахнет болезнью", заявил ветрагон. "Что такое лишенный ветра, ветрагон?" спросил Джорн. Говорящий с ветром щелкнул клювом, продолжая указывать на мертвое тело, а потом повернулся к ним. Так, разговор о ветрагонов, что носят ветер, лишенные ветра ветрогоны!» Ты хочешь сказать, что они не могут контролировать погоду? спросил Мяс. «Лишенные ветра, сказал он, словно это были самые очевидные вещи на свете. Я не знал, что такое бывает, признался Джорн. Люди не знают ветрогонов!» — сказал ветрагон. «Лишенные ветра бесполезны. Итак, сказала Миас. — У нас есть корабль, полный больных и бесполезных, направлявшийся в неизвестное место. Если бы женщина на стуле не была уже мертва, то Миас ударила бы ее еще раз. Каждое движение супруги корабля говорило о раздражении и гневе. Это похоже на рабство, Жоржн ты прав. Но если корабль действительно послала моя мать? Нет, я не могу в такое поверить. У нее много отрицательных качеств, но она ненавидит рабство. Мысль о том, что кто-то может получить прибыль от людей ее народа, вызывает у нее ярость. Миас принялась расхаживать по залитому кровью полу каюты. Мы вернемся на Дитя приливов, там решим, что делать дальше и отберем команду для этого корабля. "Ветрагоны", сказал Джоран, — "Что нам делать с лишенными ветром? Нарисованные глаза посмотрели на Джорна. "Убить всех", сказал Ветрагон.